Камера, свет, звук. Новый язык предъявляет свои требования к техническому оснащению площадки. Большинству режиссеров, операторов, продюсеров, которые впервые приходят в Screen Life проект, мешают стереотипы, связанные с непониманием того, чем Screen Life отличается от традиционного съемочного процесса. И эти стереотипы влекут за собой ошибки. Александр Кушнев, технический директор. Главное заблуждение заключается в том, что Screen Life — это съемка на iPhone, что можно взять телефон или экшн-камеру и на них все снять. Если мы видим человека за ноутбуком, то мы, конечно, можем включить веб-камеру ноутбука, записать рабочий стол, и это прокатит. На днюхе мы хотели, чтобы актер и играл, и печатал, и переключал окна, и загружал ролики с YouTube. Все это планировалось делать в реальном времени. Все должен был делать актер. В итоге это смотрелось ужасно. Он отвлекался, не играл, и результат было не спасти никаким монтажом. Пришлось разделять. Актер играет, а все остальное заранее готовые ролики и ссылки на этапе пост. Это, как потом выяснилось, самое эффективное. Задача съемочного процесса — снять актера так, чтобы потом можно было монтировать разными способами, получить его органику. технологические решения съемки как и многое в скринлайфе продиктованы главным условием достоверностью Критерий подбора техники простой картинка должна быть похожа на картинку телефона возможно имеет смысл использовать широкоугольную оптику ведь часто актеры выступают как операторы а широкий угол позволит сделать кадрирование на посте александр кушнев технический директор Я сталкивался с тем, что операторы на съемочной площадке заказывают тяжелую технику. Камера ставится на штатив, используется длиннофокусная оптика, на открытой диафрагме идет съемка. У нас размывается задник. Из-за света получается очень красивое лицо. Но это не похоже на то, что мы видим при съемке с камеры ноутбука. И это недостоверно. Иногда бывает, что и режиссер, который на читке говорил, что герой сидит на одном месте и никуда не уходит, меняет свое решение. Скучно. Может, герой куда-нибудь уйдет? И получается, что выставлен свет, камера на штативе, никуда мы пойти не можем. На какие камеры снимать? Нет никакого смысла арендовать дорогие камеры типа Red или Airy Alexa. Для решения большинства задач достаточно GoPro, которые крепятся на монитор ноутбука. Параллельно ведется запись на веб-камеру самого ноутбука. На Mac Pro последних поколений веб-камера поддерживает высокое разрешение. Помогает и то, что в жизни изображения на весь экран почти никогда не открывают. Оно появляется на определенной части экрана. Есть возможность приклеить скотчем к ноутбуку iPhone и снимать на него. У современных iPhone разрешение 4К. Этого достаточно, чтобы получить картинку, которая устроит зрителей даже в огромном кинозале. Именно на iPhone снял свои последние картины Стивен Содерберг. Александр Кушнев, технический директор. Мобильность важнее технической выверенности. Не было еще ни одной площадки, чтобы техническое задание режиссера не поменялось в сторону мобильности. Мой опыт говорит о том, что почти все статические кадры в конечном итоге решались как динамические. Иногда компьютер по сюжету меняли на планшет или делали так, что актер брал ноутбук в руки и начинал ходить. И это уже совсем другая задача. Когда мы с оператором делаем тесты техники перед съемкой, я всегда выступаю за легкость и мобильность. Достоверность гораздо важнее технического совершенства. Может быть кривой свет, может быть кривая композиция, может быть какая-то засветка. Зачастую пересвет даже помогает на посте решать монтажные задачи. Единственное, что следует сделать при съемке на GoPro — это попросить актеров смотреть чуть ниже того уровня, на котором установлена камера. В противном случае будет видно, что персонажи смотрят чуть выше, чем обычный пользователь. На большом экране в кинотеатре такое несоответствие будет заметно. Кевин Стюарт, оператор. Поначалу я думал, что будет проблематично следить за направлением взгляда, когда герои что-то делают на своих компьютерах, но для зрительского восприятия это почти несущественно. Единственные случаи, когда направление взгляда действительно имело значение, это когда актеры смотрели на какое-то конкретное окно на экране, потому что именно там находится экран Skype, и их собеседник, например. В этом случае мы перепроверяли с монтажером, где будет открываться приложение, чтобы соответствующим образом настроить камеру. Все остальное время герои смотрят либо в камеру, либо на свои экраны, и проблемы с направлением движения глаз не возникает. Обычно для съемок скринлайфа используется минимум света. Решение по свету зачастую зависит от того, насколько мобильным будет изображение. При подвижной съемке можно использовать ручное освещение, но ситуация такова, что за кадром не пустишь ассистента со светодиодным источником, ведь он дает тень или получается ползающий свет, который не поспевает за актером. Если актер снимает себя на камеру, то чаще всего используется светодиодная лента, которую можно проклеить по краям телефона. Кевин Стюарт, оператор. «У меня и Гаффера было правило не использовать никаких профессиональных кинематографических световых приборов». Гаффер, в переводе с английского «художник по свету». «Это был метод. Мы хотели обойтись тем, чем люди пользуются в реальной жизни, обычными лампами. Единственным дополнительным элементом была светодиодная лента, прикрепленная к экрану лэптопа для усиления его света». Это несколько безумно, но интересно. И именно это делает скринлайф настолько увлекательным форматом. При статичной картинке, когда актер сидит в одном помещении, свет ставится под него. Нужно быть готовым к тому, что актер будет отходить от компьютера, уходить из зоны его света. Для дневных сцен источник света — это окно. Для ночных — мощная светодиодная подсветка и простые бытовые световые приборы, например, настольная лампа. Александр Кушнев, технический директор. Для одного фильма нам пришлось переснимать героиню несколько раз, и последние дубли доснимали прямо в офисе компании «Базилевс». У нас не было никакого светового оборудования, а у актрисы было всего полчаса, чтобы сделать в кадре все, что нам надо. И мы ее подсветили обычной лампой со стола, чтобы она поярче была. Скринлайф позволяет мириться с определенными огрехами в изображении. постановке света, как и в случае с оптикой, не стоит пытаться добиться идеального результата. Для цветокоррекции не так важно, насколько чистый или нечистый свет дает светодиодная лента, насколько совпадает освещенность разных героев. Иногда эффект достоверности достигается как раз тем, что они немного отличаются. Один холоднее, другой теплее. Так зритель скорее поверит, что герои в разных местах и у них разные камеры. Это более жизненно. Screen Life многое прощает, и не идеальный свет, как уже было сказано ранее, может даже помочь в монтаже. Дубли в Screen Life легче сращивать между собой с помощью глич-эффектов, имитации проблем со связью или засветок, понятных, если вы имитируете любительскую съемку. Точно так же не требователен Screen Life и к звуку. Привычнее и органичнее, если герои звучат с определенными узнаваемыми дефектами. с искажениями компрессии, зависаниями, разными уровнями и так далее. По сути, есть только одна проблема в записи чистого звука в скринлайфе. Она заключается в том, что актер обычно находится слишком близко к источнику звука на ноутбуке. Ее можно решить простым способом, выводя звук на внешний монитор. Актерам при этом нужно писать достаточно близко. Зато возникает возможность обработать звук. Ни в петличку, ни в микрофон шумы почти не попадают. Нужно, чтобы реплики не перекрывались, если актер реально с кем-то связывается по skype или по зум. Перекрытие на посте обходят, имитируя эффект плохой связи и зависания. Смысл остается понятен, даже если в слове один слог искажен. Но при этом можно исказить звук так, что голос перебивающего не будет слышен. Александр Кушнев, технический директор. В Днюхе есть такие моменты. Там была одна локация, где сидели два актера. Одновременно оба играли, обоих снимали, но при этом в помещении не было ни одной двери. Мы строили звукоизоляционные стены. На некоторых сложных сценах днюхи я использовал аудиопульт, делая достаточно сложные коммутации. На актера отдельно была направлена пушка, которая его писала. Звук с этой пушки заводился по проводам к другому актеру, чтобы тот его слышал без задержки, не через skype. Это позволило сделать монтаж чище, потому что у нас актеры слышали звук без задержки и быстрее реагировали. Адам Сидман, продюсер. Когда снимаешь кино в формате скринлайф, запись звука может быть очень трудоемкой. С одной стороны, все актеры, которые находятся в разных комнатах, должны слышать друг друга. Поэтому у кого-то были наушники, видимые или невидимые, чтобы все выглядело реалистично. Но при этом было важно сделать так, чтобы актеры не слышали себя. Если ты слышишь собственный голос в наушниках, играть сложно. Поэтому мы разработали систему, при которой записывалось семь разных дорожек, на каждой из которых не было голоса одного из актеров. Этот звук поступал обратно к актерам так, чтобы как раз свой голос они не слышали. Материал и его систематизация Организация и хранение материала с площадки Screen Life фильма лишь в одном отличается от организации и хранения материала традиционного кино. Традиционно имеется сквозная нумерация по камерам, камеры подписываются и имена файлов не меняются. В Screen все файлы должны переназываться. Связано это с тем, что большинство камер, которые используются в Screen не пишут сквозной тайм-код. Каждый файл начинается с нуля, а при смене карточки имена файлов часто повторяются. Конечно, можно попытаться найти выход из ситуации, углубившись в настройки камеры, однако некоторые из них по умолчанию не обладают подобными возможностями. Совсем хорошо было бы дополнять каждый файл указанием сцены, кадра и дубля, синхронизировав это с описанием, которое дают звуковые рекордеры. Это поможет, когда в работу включатся сторонние специалисты. Дополнительный момент связан с крошечным размером используемых аппаратурой флешек. MicroSD требует бережного хранения, поэтому желательно никому не давать доступа к исходникам до тех пор, пока не будет сделано две копии материала. Подумайте, какие кадры можно вообще не снимать? Может быть, что-то проще купить, позаимствовать в архиве, найти на YouTube или получить из какого-то другого источника? Тогда вам останется лишь внедрить каким-то монтажным методом снятые не вами кадры в ваш фильм. Причем продумать такие опции можно уже на этапе первоначального сбора референсного материала и создания превиза, а в ходе производства решить, что стоит переснять самим, а что проще и легче использовать из снятого другими. Задание от Тимура Бекмамбетова. Важно научиться управлять вниманием зрителя. Часто мы хайлайтим мышкой важные слова, иногда даже копируем что-то. Попытайтесь записать себя и проанализируйте запись. Как выглядит ваша работа с компьютером или смартфоном со стороны? Попытайтесь задать героя одним набором пароля. Какой он? Это девушка или парень, как набирал бы текст персонаж Нагиева из фильма Самый лучший день или герой Петрова из Звоните Декаприо?